13. Комсомольцы-добровольцы. Эк, его разобрало. Что ж там случилось-то такое, что обкомовский стручок так и разволновался? Я Брагин Егор Андреевич, отвечаю я сдержанно и без раболепия. Сегодня мой первый рабочий день. Теперь, пожалуйста, объясните, в чем дело. И если можно, уберите от меня руки, а то с такими замашками под суд, возможно, вы гораздо раньше пойдете. Хотя бы под товарищеский. Девчонки ахают, а хрен обкомовский конкретно подвисает. А может, просто воздуха побольше всасывает, чтобы завержать и засвистеть, как соловей-разбойник. Глаза его делаются страшно большими и выпуклыми, будто что-то их выдавливает из черепа. Вероятно, огромное ЧСВ. Чувство собственной важности. Как ни странно, это напряжение выливается в пшик. Щенок! Цедит сквозь зубы, стравливая гнев и неохотно убирает руки. И тут же серые водянистые глаза возвращаются в орбиты, ноздри успокаиваются и уже не трепещут, как у оленя, а крупные конопушки, рассыпанные по широким монгольским скулам, светлеют. Неужели? Приступ бешенства закончился? Прекрасная работа по управлению гневом. «Иди за мной!» — приказывает он и направляется к двери. Я, обернувшись, бросаю взгляд на трех своих комитетчиц. Они стоят, как мешком прихлопнутые, и пучат глаза. Хорошие девушки. Толковые. «Я прошу прощения», — говорю я, когда мы спускаемся по лестнице. «Вы бы не могли сказать имя и отчество, а то неудобно как-то по фамилии». «Знать надо вышестоящее начальство», — презрительно бросает он. «Эдуард Фридрикович». «Что ж, очень приятно. Будем знакомы». «Ничего приятного!» — довольно резко бросает он. «Любуйся, комсорг! Вот как ты решил дела вести, да?» «Ничего, наберу обкома мы обязательно обсудим этот вопиющий случай». Он протягивает руку, и я любуюсь. На стене красуется стенд с красивой красной надписью. «Комсомольская организация швейной фабрики Сибирячка». Там размещена всякая белиберда почётные грамоты, машинописные тексты, фотографии неизвестных мне людей, фотографии субботников, листок комсомольского прожектора и большой портрет лысого человека с лукавыми глазами и улыбкой. И, собственно, на нем так и написано, черной блестящей краской. Лысый хуй. Свежо, а главное смело. «Ты уже всё утро здесь, а вот это безобразие до сих пор не убрано. Немедленно решай, иначе я это так не оставлю». Да уж, кто же это покусился на Ильича? Поколение вандалов. Надо выяснить, размышляя я вслух, кто имеет доступ к черной краске. А это Кузбаслак, между прочим. Его попробуй еще ототри. Давай, чего смотришь? Решай проблему, комсорг! Твою мать! Опять начинает заводиться, раскручивая маховик своего психоза. Был у нас, сержант, точно такой же в школе. Орал, пыжился, строил из себя не пойми кого, усами шевелил, рыжими, кстати. А потом мы с пацанами как-то раз устроили ему темную, и человек моментально переменился. Открыл в себе скрытые резервы дружелюбия и эмпатии. Я смотрю в глаза этому Снежинскому и размышляю, что мне сделать? Дать ему в морду? Или озадачить девчат поисками растворителя либо исполнителя? Причём здесь буржуазия, я не понял. Это же простой вандализм. В худшем случае антисоветчина. Вы на каком основании меня сукой буржуазной назвали, да еще и в присутствии товарищей? — Что? — в очередной раз задыхается он. Я не отвечаю, а молча бью локтем в нос. Не ему, конечно, а портрету дедушки Ленина. Стекло со звоном разлетается. Снежинский вздрагивает, а я поворачиваюсь лицом к стенду и аккуратно вынимаю из рама оставшиеся осколки. Вот. Киваю я на вожде мирового пролетариата. Смотрите, проблема решена. Так будет и с остальными задачами, не сомневайтесь, Эдуард Фридрикович. А кощунника и осквернителя мы найдем, обязательно найдем. И стекольчика направим. Так что давайте уже дружить. Мне с вами ссориться нужды нет. А вам со мной? Он ошарашенно смотрит на портрет. Потом на меня, потом снова на портрет. А потом разворачивается и идет к выходу. «Эдуард Фридрикович, а вы по какому вопросу приходили?» Он даже не оборачивается. Ну что же, не очень приятный человек. Я возвращаюсь в кабинет. Одна из девчонок с сосредоточенным лицом разговаривает по телефону. Увидев меня, она сразу оживляется. «А вот он! Вот он! Зашел как раз!» Выслушав, что ей говорит собеседник, она протягивает трубку мне. «Слушаю, Брагин!» Ты чего там уже в конфликты вступаешь? Что вы, Ирина Викторовна, отвечаю, никаких конфликтов, все уже улажено. Человек непростой, конечно, но, кажется, вопросов больше нет. Ну хорошо, если так, усмехается Новицкая. Вообще-то со Снежинскими уладить все в принципе невозможно, но молодец, что не растерялся. Кто я? Обижаете, Ирина Викторовна. Ну-ну, не зазнавайся, ведь это пока только одна незначительная победа. — Ладно, не буду. Во сколько вы приедете с товарищами? — Я одна приеду, — отвечает она. — Собирай комитет на шестнадцать часов. — Понятно. — Ладно, будем рады вас видеть. — Голос-то не радостный, что-то? — Расстроился, что каланча твоя уехала? — Ирина Викторовна, — говорю я со смехом. — Вы, как всегда, в самую суть проблемы зрите. — Восхищаюсь я вашей прозорливостью. но но без ты же рожа. — Рад небось, что здесь у тебя одни девки кругом, да еще и в подчинении. «Вы же знаете, для меня на первом месте всегда стоит дело. Решение съезда в ЛКСМ, а все остальное вторично, кроме... В общем, за одним единственным исключением». «На меня поди, намекаешь?» «Разумеется, подтверждаю я». «То-то же», — усмехается Новицкая. «Ладно, все. До встречи». Я кладу трубку на рычаг. «Ну что, девушки, давайте знакомиться. Я Егор. А вы кто?» Положение у нас вырисовывается следующее. В Комсомольской организации швейной фабрики на учете состоит 839 комсомольцев в 35 первичных организациях. Комитет комсомола складывается из 13 человек. Секретаря, заместителя секретаря, начальника штаба комсомольского прожектора и заведующих секторами. Секторов у нас 10. А именно сектор политического образования, сектор учета, производственный, учебный, спортивный, шефский, бытовой, культурно-массовый и наставнический. В общем, целая рава комитетчиков. А еще и в прожекторе работают пятеро. Зачем столько? Освобожденный работник один, только я. Остальные совмещают основную работу с общественной. Но, насколько я понимаю, не слишком перенапрягаются на рабочих местах. Парней в коммитете теперь двое со мной. Есть еще некий Валера Кулисевич, завпроизводственным сектором. Он из бригады наладчиков. Очень серьезный парень. В отличие от меня. Остальные барышни. Галя Алешина, мой зам. Щуплая долговязая шатынка с двумя хвостиками. На вид ей лет 27. Она носит очки, у нее острый, наверняка холодный носик. Тонкие губки, большие глаза и очень серьезный взгляд. И никаких следов косметики. Аня Кузьмищева, крупная, пышущая энергией блондинка с сочными, чуть не лопающимися и постоянно улыбающимися губами, возглавляет сектор учета. Похоже, та еще хохотушка. И третья из присутствующих. Настя Курганова, начальник штаба прожектора. Миниатюрная брюнетка с короткой стрижкой под мальчика. Она, в общем-то, даже немного напоминает мальчика. На ней клетчатая мужская рубашка и брюки. Девочки, спрашиваю я, когда мы заканчиваем знакомиться. У вас тут как заведено? На ты, надеюсь? Конечно, Егор Андреевич. Тогда давайте просто Егоры тоже на ты. Они переглядываются. Галя, обращаюсь я к своей заместительнице. А повести, пожалуйста, всех членов комитета, что сегодня в 16 часов у нас внеплановое собрание. — Будет первый секретарь Гуркома. А Снежинский? — спрашивает она. — Надеюсь, нет. Качаю я головой. Девчонки хохочут. — Егор Андреевич! — заливается смехом крупная Аня. — А вы его отбрили. И правильно, а то он совсем уже охамел. — А что он здесь делал, интересуюсь я, и кто он вообще такой? — Сказал, что из обкома комсомола. — Да, зам заведующего производственным отделом. Он у нас передовиков курирует. А чего злой такой? На такого посмотришь вообще работать не захочешь, не то что передовиком становиться. Девчонки опять смеются. Какой вы веселый секретарь, Егор Андреевич, это здорово. Мы вас любить будем всей комсомольской организацией. Снова смех. Ну ладно, все-таки это приятнее, чем слезы. А сколько вам лет? «Так, девочки, давайте поддерживать дух товарищества и боевого комсомольского братства, а не бюрократической надстройки. Мы же договорились по имени и на «ты», а лет мне 17. «Ого». Они замолкают и внимательно меня разглядывают. Теперь буквально новыми глазами. «Какой молодой на ответственную должность». «Да, молодой, но у меня сердце старика, а что касается ответственности, то она просто зашкаливает». Тем не менее, я буду остро нуждаться в вашей всесторонней помощи и поддержке. Надеюсь их от вас получить. Конечно, в нас не сомневайтесь, говорит Настя, та, что из прожектора. Но только нам от вас тоже нужна поддержка и всесторонняя помощь. У нас вот в штабе, например, работа очень сложная, и люди ее, как правило, не понимают или даже не одобряют. Особенно руководители нишевого и среднего звена. И чтобы их убедить, нужно, бывает, применить весь свой опыт, вес и знания. Могу обещать, что всячески буду способствовать и помогать изо всех сил. Настя кивает, но вряд ли мои посулы выглядят так уж убедительно. Тем более слишком активный прожектор та еще заноза. Надо куда-то ее перевести на повышение. На столе звонит телефон. Галя смотрит на меня вопросительно. Я киваю, чтобы она ответила. Комитет комсомола, говорит она. далее Константинович, здесь передо мной стоит поняла хорошо она кладет трубку егор это вас то есть тебя директор звонил просит чтобы ты прямо сейчас к нему зашел хочет познакомиться отлично я и сам хочу подскажите мне только где его кабинет находится мне подсказывают и я иду прохожу мимо ильича лишенного стекла с неуважительной надписью и двигаю в приемную здравствуйте я брагин новый комсорг Секретарша с любопытством меня осматривает и разрешает пройти в кабинет. Я прохожу и оказываюсь в довольно просторном помещении, отделанном некрасивыми деревянными панелями. За рабочим столом сидит крупный мужчина лет 50. Ровесники, значит. Голова гладко выбрита. Черты лица довольно крупные, практически монументальные. Он встает из-за стола и делает пару шагов навстречу мне. Действительно, человек-монумент. Прям-таки каменный гость. Командер от его шагов дрожит. «А вот и Егор!» — говорит другой человек, тоже находящийся в кабинете. «Знакомьтесь, товарищи!» Этот другой человек — никто иной, как Куренков. Неожиданная расстановка, однако. Рукопожатие директора крепкое, соответствующее фигуре, но мои кости выдерживают и остаются целыми. «Очень приятно познакомиться, Олег Константинович», — по-рабочему сдержанно заявляю «И вас, Роман Александрович, очень рад видеть». «Присаживайся», — указывает директор на место у приставного стола. «Я сажусь и оказываюсь напротив Куренкова». Похоже, работа здесь уже какая-то ведется, и начинать нужно будет не с нуля. Теперь, собственно, понятно, где истоки такого щедрого предложения от Вали Куренковой. Батя я спроектировал всю эту конфигурацию. Ну что же, улыбается Роман. Могу с радостью сказать, что уже долго ждал этой встречи. Того, как мы обсудим все дела и начнем уже извлекать выгоду. Олег Константинович, могу порекомендовать Брагина как отличного организатора. Мне уже доводилось работать с ним по другим направлениям, и я остался доволен. Так что пусть вас не смущает его юный возраст. Ему достанет умение руководить вашей большой комсомольской организацией и другой стороной, скрытой от посторонних глаз, но очень важной для всех нас. «Что скажешь?» — кивает мне Ярцев. «Справишься?» «Справлюсь», — говорю я твердо. Хотя мы не обсуждали ничего заранее, главную свою задачу вижу в том, наладить или усовершенствовать бизнес-процессы и постараться вывести производство на новый уровень прибыли. «Хорошо», — соглашается директор. Тогда тебе и карты в руки. Немного двусмысленно с картами. Я улыбаюсь. А вот в карты с ним лучше не играть. Тоже улыбается Куренков. Не советую. Но вы уж меня шулером не выставляете, Роман Александрович. Качаю я головой. С кем можно обсудить нынешнее положение вещей, для того, чтобы начать входить в курс? Да со мной и с зам по сбыту. «Завтра проведем совещание на троих и все тебе расскажем». На то мы останавливаемся. Мы еще какое-то время разговариваем, а потом прощаемся. Выходим от директора вместе с Куренковым. «Роман Александрович», — качаю я головой, — «а вы великий комбинатор». Главное, меня даже не спросили. Странно, почему заранее не обсудили? Не были уверены? «А чего спрашивать? И так с тобой все ясно», — хмыкает он. «Как это ты там задвинул? Налаживать бизнес-процессы? Вот. Надо налаживать, это правильно. Молодец, умеешь сказать красиво и весомо. Вот и давай, налаживай». «А что там с Самойловым?» — меня я тему. «Вон как долго с вами не виделись. Расскажите уже, что там к чему? Что за чудеса?» «Расскажу, Егор. Давай только в более удобной обстановке, лады?» «Блин, таинственно как! Такое чувство, будто там целый роман. Война и мир. Нет, просто надо обмозговать еще кое-что. Ну, тогда вот еще что обмозгуйте. Я, конечно, понимаю, корпоративная честь и все такое, но Печёнкина надо к рукам прибирать, интегрировать в наши процессы. Его особо и уговаривать не придется. Ну и через год надо его в Москву отправлять, либо к праотцам. Про, -про в шутка, конечно, но что-то делать надо. Хорошо, давай мы с тобой встретимся, скажем, завтра в обед или послезавтра, и все обсудим. И про корпоративную часть тоже. Объяснишь, что это за зверь такой? Лады, отвечаю я. К четырем часам приезжает Новицкая. Здравствуйте, товарищи! Все здесь? спрашивает она. Все, отвечаю я. Галя, протокол. Да-да, Егор Андреевич, я сама буду вести. Товарищи, заявляю я, председателем сегодняшнего заседания предлагаю назначить Анастасию Курганову, начальника штаба комсомольского прожектора. Секретарем Галину Алешину, заместителя секретаря комитета комсомола. Возражения или другие предложения? Все качают головами. Хорошо, киваю я. Голосуем. Кто за? Против? Воздержались? Единогласно. Прошу внести в протокол. Курганова довольно бойко ведет заседание. Молодец, девчонка. Слово предоставляет Новицкой. Говорит она немного. Характеризует меня с самой лучшей стороны и обещает всем нам помощь горкома. Ну и в завершении своей речи хочу вручить товарищу Брагину почётные грамоты обкома и горкома. Вот этот поворот! Из чего это ты решила мне боевые ордена вернуть? Спрашиваю я, когда иду провожать Ирину к машине. Это ты на фоне отъезда Марта подобрела? Так, Брагин, не зли меня. Опять ты меня бесишь, ясно тебе? Завтра вечером придешь, оправдываться будешь? А я посмотрю, что с тобой делать. Отлучение отменяется. Посмотрим на твое поведение. «Ты, кстати, говорят, сегодня Снежинского победил? С ним надо очень аккуратно себя вести, он страшно злопамятный. И если на кого начал зубы точить, обязательно вопьется, да так, что мало не покажется. Подставит, а говорит, скинет и все такое, так что имей в виду». «Мало мне уродов, вот еще один нарисовался». После работы я ловлю попутку и еду в кавказскую кухню. Днем договорился встретиться с Цветом, хочу поговорить по поводу Киргиза. Знаю, разговор непростой, и как бы Киргиз ни косячил, для Паши Цвета он всегда будет оставаться близким человеком, почти братом. Разумеется, никакие 45 тысяч я Киргизу отдавать не собираюсь, поэтому нужно что-то решать. Ведь он придет и будет требовать. Я бы мог попытаться решить вопрос самостоятельно, так как сам это вижу, но ссориться с Цветом мне пока не хочется. Совсем не хочется. Конечно, врагов у Киргиза хватает, но в случае его безвременной кончины вопросы возникнут и ко мне. В общем, посоветоваться надо. Очень хотелось бы закрыть эту тему. Я выхожу из такси и подхожу к ресторану, проигрывая в голове, с чего я начну. Захожу внутрь, даю себя обыскать и двигаю к цвету. Вон он сидит чуть в стороне от окна. С каким-то мужиком. Привет. Говорю я, подойдя к столу, испытываю трудно скрываемое недоумение. Напротив цвета сидит Киргиз, собственной персоной. «Здорово, бро», — говорит он с усмешкой. «Ты мне бабки принес? Ну давай, выкладывай карты на стол». «Вообще-то не принес.